«Научное нашествие на Марс». «И что ты собираешься с этим делать?» — спросил я, когда он вернулся. «Пойти в грузовой бизнес?» «Эл, ты никогда не видел смысла ни в чем, если не мог заработать на этом немного денег, не так ли?» — засмеялся он. «Что бы вы подумали о небольшой исследовательской поездке, например, на Марс?» «Марс? Ты, конечно, шутишь». «Нет, Эл, я никогда в жизни не был так серьезен. Это была главная идея, которую я имел в виду, когда начал создавать машину. Но я подумал, что ничего не скажу вам об этом, пока не смогу показать вам, что машина может работать. Но зачем ты хочешь полететь на Марс? О, по множеству причин. Я мог бы получить информацию из первых рук о многих вещах. Что за люди, если таковые имеются, там живут? Как они живут? И что это за место? Вы знаете, что у ученых есть много теорий о Марсе? Некоторые думают, что там есть жизнь, в то время как другие столь же уверены, что там слишком холодно, или слишком сухо, или еще что-то в этом роде для жизни. На самом деле мы ничего об этом не знаем. Что может быть лучше для разрешения всех этих споров, чем нанести в это место личный визит? В его аргументации, безусловно, была большая доля логики. Казалось достаточно разумным, что лучший способ узнать о каком-то месте – это пойти туда. Кроме того, кто мог бы сказать, какие интересные приключения нас там ждут? Вероятно, это была лучшая идея, которая пришла мне в голову. С тех пор, как я мальчиком мечтал над Робинзоном Крузо и островом Сокровищ, у меня появилось тайное желание исследовать незнакомые земли. «Клянусь Джорджем, это хорошая идея!» — воскликнул я. «Когда мы начинаем?» «Не так быстро!» — возразил Гарри. «Я предполагал, что ты решишься полететь со мной. Но мы не можем полететь прямо сегодня. Лодка еще не пришла. Какая лодка? Та, которую я собираюсь взять с собой. Но, друг мой, зачем тебе лодка? На Марсе вы не найдете места, где можно было бы на ней плавать. Там сплошная пустыня. Я не так уверен в этом, ответил он. У меня есть основания полагать, что мы найдем кое-какие остатки морей, достаточно больших, чтобы по ним могла плавать лодка хорошего размера. Что это за лодка? поинтересовался я. Как раз в этот момент в комнату вошел молодой человек и протянул Гарри листок бумаги. «Вот только что поступившее радиосообщение», объявил посыльный. «Лодка сейчас в Гаване, сказал Гарри, прочитав сообщение. «Давай спустимся и взглянем на нее. Это всего в нескольких милях». Лодка оказалась небольшим океанским пароходом длиной более двухсот футов. Внешне она ничем радикально не отличалась от других кораблей того же типа. Внутри, однако, я обнаружил, что вместо обычных кают было оборудовано большое количество хорошо оборудованных лабораторий. «Я намерен взять с собой достаточно людей, чтобы мы были готовы по-настоящему изучить все, что мы там найдем, объяснил Гарри. «Один человек, каким бы гениальным он ни был, не может надеяться полностью охватить все области химии, минералогии, зоологии, энтомологии. и многих других отраслей науки. Поэтому я беру с собой людей, которые являются специалистами в этих областях. Когда мы доберемся туда, я разработаю для каждого человека определенную процедуру, чтобы мы могли эффективно изучить всю территорию, не теряя времени. Я даже планирую взять с собой нескольких репортеров и пару операторов, чтобы они написали историю поездки и произвели киносъёмку. Конечно, я даже не мог начать таскать все эти вещи с собой на сферу, потому что там недостаточно места. Решение проблемы, по-видимому, состояло в том, чтобы использовать гравитомобиль просто как средство перевозки какого-нибудь другого транспортного средства, которое было бы лучше приспособлено для хранения и переноски вещей. Какой вид транспорта я должен использовать? Именно потому, что на современном пароходе так много вещей встроено в небольшое пространство, я решил использовать один из них вместо того, чтобы пытаться построить что-то по своему собственному дизайну. Он уже оснащен электростанцией и помещениями для хранения и приготовления пищи для многих людей в течение длительного времени. По сути, это миниатюрный плавучий город. Мы можем взять с собой наши хорошо оборудованные лаборатории. Мы можем взять еду, топливо, книги и все виды вещей, которые облегчат нашу работу, сделают жизнь более комфортной, чем если бы нам пришлось полагаться на то немногое, что мы могли бы вместить в ограниченное пространство самого гравитомобиля. Только представьте, что у вас есть все домашние удобства далеко отсюда, на незнакомой планете. С энтузиазмом сказал Гарри. Я вообразил. Это действительно звучало хорошо. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Это будет довольно тяжелый груз, не так ли?» – спросил я с некоторым сомнением, глядя на корабль. «Да, но это далеко не предел грузоподъемности машины», – последовал ответ. «Мне придется начать перенос нашего лабораторного оборудования на корабль», – продолжал он. «Продовольствие и топливо уже на борту, и лаборатории были довольно хорошо оборудованы, но еще предстоит установить ряд специальных приборов».